Телевизионный репортаж. Помер-1-2. Здравствуйте. Добрый день. Помер-1. Мы отмечаем 10 лет со дня первого международного совместного советско-американского космического полета по программе «Союз Аполлон». Мне довелось принимать участие в этой программе. Видел я, как работали советские и американские специалисты, с каким подъемом и воодушевлением составлялась и затем выполнялась эта программа. Вспоминаются и сложные моменты, как у нас, так и у американских космонавтов в космосе, но все это было преодолено. Мне хотелось бы привести слова французского космонавта жан лу Ретьена. «Главное — не выполнить полет, главное — узнать друг друга. Всех, кто проходил подготовку в «Звёздном», тянет туда, чтобы пообщаться с теми людьми, с которыми прожито вроде немного времени, но сделано много интересного». Помер 2 Международные программы дают толчок в развитии науки в разных странах. Наши позывные – помиры. Это величайшие горы, крыша мира. Мы сейчас находимся над нашей прекрасной планетой, видим ее во всем великолепии, в мирном ее обличии. И нам хотелось бы всю жизнь видеть ее вот такую. Помер 1 Космос должен быть мирным.